98. Дождь моросил с самого утра. Наступала дождливая и ветреная в этих местах осень. Рик вышел из машины и, приоткрыв дверцу, выпустил из салона Сандру в ее желтом плащике. Затем подхватил девочку на руки и, подняв над головой, посадил на шею. — Ты напугаешь ее, Рик! — испугалась Полина, раскрывая яркий зонт. «Я в порядке, мама!» – отозвалась Сандра и накинула на голову капюшон. «Тогда пойдемте скорее, мне еще на совещании успеть нужно», – сказал Рик и, быстро перейдя с Сандрой улицу, подождал, пока их догонит Полина. «С каких это пор приемный мастер должен присутствовать на планерке?» – поинтересовалась Полина, забегая со своим ярким зонтом вперед. «С сегодняшнего дня, дорогая!» «Меня назначили менеджером по приемке и ремонту». «Вот это прогресс! За два месяца ты шагнула от ремонтника к мастеру, а теперь уже менеджер?» «Это нормально, дорогая. Людей с головой ценят повсюду». «Но ты ничего не сказал мне». «Вечером отпразднуем в Цицероне. Обещаю». «А я? Почему без меня?» — подала голос Сандра. «А ты получишь свое мороженое», — пообещал Рик. «Мороженое не считается. Я хочу пойти в Цицерон», — потребовала она. «Ой, Рик, смотри, какой-то дядя в фургоне нас фотографирует». «Где?» — спросил Рик, останавливаясь. «А вон, в синем фургоне телевизионной компании». Рик присмотрелся. В окне проезжавшего фургона различался тусклый отблеск большого объектива. Он уже забыл про обещание Джекоба, но тот, видимо, не шутил. И на тот случай, если сделают еще снимок, Рик поднял два пальца, как символ победы, давая понять, что все получилось, и все теперь будет как надо.